Глава 3. Много дней спустя, когда пришло время отдать Богу душу, философ сказал своему брату Мефодию: "Брат мой, в одной упряжке мы пахали с тобой одну борозду. Моей жизни приходит конец, и я скоро пойду на Ниву. Ты очень любишь гору Сирич, монастырь на горе Олимп в Малой Азии, но не оставь ради неё учение, ибо с ним ты легче спасёшь свою душу". из пространного жития Мефодия. Климент Ахрицкий, IX век. Папа сказал, чтя его святость и любовь, я нарушу римский обычай и положу его в свою усыпальницу в церкви святого апостола Петра. Но брат его Мефодий сказал, вы не послушались меня и не передали его мне, так пусть теперь он, если позволите, почиет в церкви святого Климента, мощи которого он сюда привез. Из пространного жития константина философа IX век вечерами вода в венецианских каналах становилась черной константину казалось будто вокруг дышит и колышется что-то живое тяжелый застойный запах полз по городу и заставлял плотно закрывать окна порой из домов по ту сторону канала вырывался желтый луч света и рассекая мрак ложился на черную живую воду стражники на пристани ударяли в щиты оповещая людей о том, что они бодрствуют и что все спокойно. Город погружался в сонную дрему, все еще жаркой ранней осени. Константин не мог заснуть, мысли не давали покоя, и боль в желудке все чаще напоминала о себе. Если бы не эта тяжелая болотная вонь, он целыми ночами стоял бы у открытого окна, глядя на кусок неба, видневшийся в проеме между темными домами противоположной стороны. Подворье, в котором они остановились, было не самое лучшее и удобное, однако сравнительно дешевое. А кроме того, оно находилось в стороне от городского шума. Из окна было видно, как гондолы и плоскодонки покачивались на волнах у самой двери, словно утки, молчаливые и темные. Время от времени подвыпивший гондольер пытался запеть. но быстро умолкал, испуганный криком разбуженного горожанина или такого человека, кто, бодрствуя подобно Константину, старался дотерпеть до все еще далекого утра. Пуст город! Пуст, без деревьев и птиц! Философ любил зеленый цвет листвы, птичью суету в ветвях. Он любил трели птиц, льющиеся, как прозрачные весенние ручейки, и напоминающие ему о вечности жизни. Город без деревьев и птиц — пустой город. Особенно вечером. Ветру, метавшемуся между домами, не в чем было вдоволь нашуметься и негде было спрятаться и подремать. Константин погружался в свои воспоминания. Многое повидал он. И далекие сарацинские земли, жаждущие воды, и соленые хазарские степи, и зеленую моравию с прекрасными равнинами и лесами, и чашу Блатненского озера, окаймленного высоким тростником, который был населен дикими птицами и озвучен их пением и криками. Теперь он познавал город из камня на воде. В нем была овеществлена бережливость человека, его мечта о море, страсть к торговле и, наверное, тоска по зеленой траве. Константин не допускал мысли, чтобы кто-нибудь хоть раз в жизни не захотел прилечь среди цветов на пестром лугу с травинкой в зубах. смотреть, как плывут облака и исчезают в синем далеке, где кто-то кого-то ждет. Вот уже неделю миссия находилась в Венеции. Философ раздумывал, куда отправиться дальше. Будто, угадав его колебания, пришли ученики во главе с Климентом. Они хотели склонить его к поездке в Константинополь, чтобы получить необходимые церковные титулы и затем вернуться к Ростиславу или Коцелу. Они считали бессмысленным унижаться перед римским папой, Насколько им было известно, группа немецких священников во главе с Зальцбургским архиепископом Адальвином поехала в Рим, дабы оклеветать братьев перед святым отцом. Ученики были уверены, теперь в Ватикане миссию ждут одни огорчения, ведь Фотий отлучил и предал Анафеме наместника Бога на земле. И вряд ли стоит тащиться в такую даль, чтобы добровольно сунуть голову в пасть тигру. Сначала Константин придерживался такого же мнения. но после разговора с Мефодием вдруг заколебался, ибо в Константинополе у них уже не было никакой опоры. Сава узнал от какого-то моряка печальные новости. Михаил и Варда убиты. Фотий свергнут, и на его месте сидит Игнатий. После долгой борьбы старый упрямец вновь вернулся на патриарший престол, а он сторонник папы и вряд ли похвалит усердие братьев. Зачем же туда ехать, чтобы посмотреть на взбудораженный город? Им хватало гонений и тревог. Братья колебались, не зная, куда повести учеников. Все-таки с ними мощи святого Климента Римского, которые они разыскали в далеких землях. Он хранил их до сих пор, может, и дальше не оставит. В сущности, вся надежда на святого. Бессонница и дорога изнурили Константина. Непредвиденные плохие вести приступом брали душу, и он был близок к отчаянию. Но он выдержит, не сдастся, ведь и в самые тяжелые мгновения жизни некая спасительная рука указывала им путь через препятствия, как Моисею и его народу через Красное море. Завтра же надо послать Саву проверить сообщение того моряка. Быть не может, чтобы никого из знакомых не осталось в живых. Но задумываясь, философ приходил к убеждению, что все переменилось. Другие люди правят империей и церковью. Константин знал Василия только как фаворита императора и известного силача. А силач, захвативший власть, вряд ли станет интересоваться их делом. Того и гляди, сочтет братьев людьми Михаила, и их отведут на южную стену. Философ знал, во времена подобных перемен надо быть подальше от властей. Константин дождался рассвета и почувствовал облегчение. Еще затем на гондолы начали куда-то уходить. С шумом открывались ставни лавок. В окне напротив мелькнула женская фигура, мгновение спустя створки распахнулись, как крылья огромной бабочки. Бог знает, почему это перламутрово-белое лицо напомнило в сумраке раннего утра лицо Ирины. Что с ней? Сумела ли она спастись? Или пала от меча нового властелина? Впрочем, не стоит о ней беспокоиться. Она из тех женщин, кто не останется незамеченной. Она всегда найдет крышу, под которой можно жить. Лучше заботиться о своих делах. Чем больше раздумывал философ, тем яснее понимал, что у миссии один путь — в Рим. Последний шаг — крах или победа. Другого выбора нет. Если, конечно, они не застанут в Риме болгарских послов, о которых рассказали ему в Аквилейском монастыре. Если застанут, то договорятся и отправятся к Борису. Это могло бы быть неплохое решение, хотя и со многими неизвестными. Во-первых, успеют ли, пока болгары еще там. Во-вторых, захотят ли болгары принять их. Константин знал Бориса, но ведь ему, как и Ростиславу, нужны священники с саном. Философ быстро оделся и постучал в соседнюю дверь. Мефодий был сердит, не было воды, чтобы помыться. В городе на воде это казалось невероятным. Братьям надо было потолковать о своем жизненном пути. Он и до сих пор не был таким, каким они хотели бы его видеть, а теперь сама их жизнь начинала терять смысл. К чему закрывать на это глаза? Необходимо найти решение, твердое. О событиях в Константинополе надо сообщить остальным и всем вместе решить, куда теперь. Мефодий, прихрамывая, нервно ходил по комнате и, поочередно загибая пальцы, говорил, «В Моравию возвращаться нет смысла». пока хоть один из нас не получит архиепископский сан. Коцелу также в Константинополь, к Игнатию ни в коем случае. В Болгарию мы опоздали. Почему? Потому что надо было идти, как только мы узнали, что туда прибыли византийские священники. Теперь, когда к болгарским делам привлекается папа, мы им не нужны. Мефодий загнул следующий палец, но Константин прервал его. и все-таки не лишним будет встретиться с болгарскими послами, если они еще в Риме. — Да, я тоже хотел это предложить, — сказал Мефодий. — Одна дорога осталась у нас в Рим. — Рим. И будь что будет. Решение было принято, но прежде чем отправиться в Вечный город, надо было посетить архиепископа Венеции. Местное духовенство хотело их увидеть и узнать, как они проповедуют и на каком языке. за этим приглашением Братья чувствовали ловушку. Не зря ведь сюда прибыли германские священники во главе с Адальвином. Вести из Константинополя подтвердились. Василий — император, а Игнатий — патриарх. Афотия и моряки, которых расспрашивал сава ничего не знали. Мертв ли он? Или, как раньше, Игнатий сослан на какой-либо остров? Одно было ясно — с патриаршего престола его свергли спустя несколько дней после убийства Михаила. Об убийстве говорилось так, между прочим, чаще оно называлось просто смертью. Теперь всем ученикам стало очевидно, почему надо идти в Рим. Они уходили, чтобы победить или признать себя побежденными. Ясная цель объединила и сплотила их. Папа уже послал в Венецию своего легата, чтобы сопроводить их в Рим. Он должен был знать, что проповедуются в его владениях.